Крейсер гигантским необъятным блином висел в небе на западе. Центр этого блина располагался как раз над турбазой экзотектура, экс-турбазой. А как раз над переночуйкой располагался край. Странно это было видеть. На востоке, севере и юге просто небо. Обычное небо с птицами и облаками. А на западе чудовищный сорокакилометровый диск, воплощении мощи и неотвратимости. Дальний его край терялся в белесой дымке, близний же просматривался на диво ясно. Кто когда-нибудь глядел снизу на зависший над поверхностью планетарный крейсер, тот поймет. Чувствуешь себя не то что букашкой под подошвой великана. Куда хуже. Великан, скорее всего, букашку просто не замечает. А тебя с крейсера, если захотят, засекут, хоть закопайся ты на километров в почву. «Давай я схожу сам», — предложил Тамура. «Даже бласт не возьму. Осмотрюсь, прикину, что к чему. Если возьмут, я вас не выдам». «Сунут тебя под генератор тоски. Выдашь, как миленький», — хмуро буркнул МакГрегори. «Потом, понятно, раскаиваться будешь, локти покусывать». «Да толку с того. Нет, дружище, не отпущу я тебя. Давай лучше думать. Не придумаем сегодня, придумаем завтра». В конце концов, еще древние доказали, что безвыходных ситуаций не бывает. То-то они помирали без счета в своих крепостях, пещерах и подводных лодках. До сих пор археологи на груды костей натыкаются. — Не юродствуй. — Я не родствую У меня мировоззрение такое, национальное. Да — добрось брось. По ты, японец, а я шотландец, а жорж вообще не пойми кто. То ли африканец, то ли француз. Но различий между нами, бог знает, сколько поколений уже нет. Мы — люди, подданные доминанты земли. Остальное — шелуха. Неизвестно, куда завел бы их спор, в какие словесные дебри. Но тут снаружи, где-то неподалеку над лесом, прогремел натуральный гром, как в грозу, и вместе с тем в окна переночуйки продолжала заглядывать, еще не успевшая спрятаться за тушу крейсера, дневное солнце. На крыльцо все трое выскочили чуть ли не одновременно. И как только в дверной проем пролезли. Грозы, конечно же, не было и в помине. Зато на севере, совсем недалеко, в небе, вспух радужный полупрозрачный пузырь, издалека похожий на мыльный. Грохотнуло еще раз. Пузырь постепенно наливался фиолетовым, будто свежий синяк под глазом. — Ой, — сказал впечатлительный сериал. — Что это? недоверчиво протянул Тамура, ни к кому конкретно не обращаясь. — Это... — Макгрегори невольно напустил на себя равнодушный вид, потому что догадался о природе синяка в небе. — Это финишная сфера, коллеги. Финишная сфера звездолета с х-приводом. — Прямо в атмосфере? — несказанно изумился Тамура. — Именно. Прямо в атмосфере. — Немногие могут похвастаться, что наблюдали такой финиш воочию. Сырял вдруг потешно хрюкнул и засмеялся. — Ты чего? — насторожился Тамура. Жорж расцвел беззаботной белозубой улыбкой. — Наша ценность на глазах растет. Мы немногие, кто наблюдает финиш в атмосфере. Кстати, сдается мне, что финиширует небольшой корабль, потому что до нелинейности, по моим прикидкам, килоун 20 Вряд ли больше. Едва речь зашла о профессиональном, о старте и финише кораблей, диспетчеры моментально и совершенно автоматически перешли с людских километров на интергалактические килоуны. Сфера тем временем набрякла и с какого-то момента начала стремительно светлеть. Вскоре она снова стала прозрачной, хотя области нелинейности все еще бушевали по ее периметру. А в центре, там, где уже все успокоилось, из ничего возникло нечто темное и, в отличие от недавнего синяка, «Материальное. Финишировавший корабль». «Эх, приборов нет», — посетовал сериал всплеснув руками. «Не понять, что за зверь». «Ты был прав», — глубокомысленно заметил Тамура. «Корабль совсем невелик». «Это по сфере не трудно было понять», — все еще небрежно вставил МакГрегори. «По-моему, финиш в атмосфере куда красивее и величественнее, нежели в вакууме». «Согласен», — кивнул Тамура. Постепенно нелинейности сошли на нет, корабль с крыльца переночуйки, кажущийся крохотным пятнышком, стал стремительно снижаться, а потом по верхушкам деревьев прокатился первый шквал.